Глава седьмая. Средиземноморский путь. До падения Франции, контролируемый от Средиземным морем, осуществлялся совместно английскими и французскими флотами. В Гибралтаре мы держали небольшое соединение крейсеров и эсминцев, которые охраняли пролив. В восточном бассейне находилась наша Средиземноморская эскадра с базой в Александрии. В начале года, когда позиция Италии стала угрожающей, Состав эскадры был доведен до четырех линкоров, семи крейсеров, двадцати двух эсминцев, одного авианосца и двенадцати подводных лодок. Французский Средиземноморский флот состоял из пяти крупных боевых кораблей, одного авианосца, четырнадцати крейсеров и многих мелких судов. Теперь Франция отпала, а Италия вступила в войну. Численно мощный итальянский флот насчитывал шесть линкоров, включая два линкора новейшего образца класса Литорио, вооруженных пятнадцатидюймовыми орудиями, но два более старых корабля реконструировались и не могли немедленно войти в строй. Итальянский флот включал также девятнадцать современных крейсеров, из которых семь были вооружены восьмидюймовыми орудиями, сто двадцать. Эсминцев и торпедных катеров и более ста подводных лодок. Кроме того, нам противостояла сильная итальянская авиация. Обстановка к концу июня представлялась настолько опасной, что военно-морскому министерству начали подумывать об уходе из восточной части Средиземного моря и сосредоточении сил в Гибралтаре. Я выступил против такой тактики, которая хотя и оправдывалась теоретическим мощью итальянского флота. но не соответствовало моему мнению об его ценности сторон и кроме того обрекал на гибель Мальту. Было решено сражаться до конца и в том и в другом районе. Третьего июля начальники штабов подготовили докладную записку о районе Средиземного моря, в которой подчеркивали важное значение Среднего Востока как театра военных действий, но признавали, что пока наша тактика должна быть в общем оборонительной. Следовало серьезно отнестись к возможности нападения Германии на Египет, но до тех пор, пока удается держать эскадру в восточной части Средиземного моря, наших наличных сил достаточно, чтобы справиться с чисто местными боевыми акциями. В конце июня в Гибралтаре было создано соединение «Эйч» под командованием адмирала Сомервелла. Оно состояло из линейных кораблей «Худ», «Резолюшн» и «Вэлиант», авианосца «Арк-Рояль», двух крейсеров и одиннадцати эсминцев. При помощи этого соединения кораблей мы провели операцию в Аране. В Восточном Средиземноморье мы нашли в лице адмирала Эндрю Кеннингхэма, выдающегося бесстрашного офицера. Сразу же после объявления войны Италии он вышел в море на поиски противника. А английские военно-воздушные силы совершили налет на Тобрук, И потопили старый итальянский крейсер Сан Джорджо. Корабли обстреляли Бардию с моря. С обеих сторон действовали подводные лодки, и до конца июня мы уничтожили десять вражеских лодок, потеряв три своих лодки от глубинных бомб. Восьмого июля, прикрывая переход морского каравана, направлявшегося с Мальты в Александрию, адмирал Кеннингем обнаружил крупные силы итальянцев. И интенсивность налетов итальянской авиации свидетельствовала о том, что противник также проводил важную операцию. Теперь нам известно, что противник намеревался завлечь эскадру английского адмирала в район, где ее можно было бы подвергнуть сосредоточенным атакам всех сил итальянской авиации и подводного флота. Адмирал Кеннингхэм сразу же захватил инициативу и, несмотря на численное превосходство противника, смело вклинил свою эскадру между противником и его базой. На следующий день он вступил в соприкосновение с противником и завязал с собой с дальней дистанции, в ходе которого были повреждены один вражеский линкор и два крейсера, тогда как английский флот не понес урона. Противник не выдержал, отказался от боя и, благодаря своей большей скорости, сумел уйти, преследуемый адмиралом Кенненхэмом до зоны, находящейся в двадцати пяти милях от итальянского побережья. В течение всего этого и двух последующих дней непрерывно продолжались усиленные, но безуспешные воздушные атаки, и морской караван, хотя и подвергался частым бомбардировкам, благополучно прибыл в Александрию. Эта смелая операция утвердила господство английского флота в Средиземном море, а престижу итальянцев был нанесен такой урон, от которого они уже не оправились. Десять дней спустя австралийский крейсер Сидней, входивший в состав соединения английских эсминцев, потопил итальянский крейсер. Таким образом, наши первые схватки с новым противником отнюдь не были неудачными. Однако бремя, лежавшее в этот период на военно-морском министерстве, было крайне тяжелым. Опасность вторжения требовала сосредоточения флотилии эсминцев и мелких судов в Ломанше и в Северном море. Подводные лодки, которые в августе начали действовать из портов Бискайского залива, наносили тяжелые потери нашим морским караванам в Атлантическом океане без большого для себя урона. В то время силы итальянского флота были еще неизведаны. Нельзя было не учитывать возможности объявления войны Японии и всех последствий этого для нашей Восточной империи. Неудивительно поэтому, что Адмиралтейство с глубокой тревогой взирало на тот риск, которому подвергались наши корабли и в Средиземном море, и у него был большой соблазн избрать строго оборонительную тактику в Гибралтаре и Александрии. Я, напротив, не мог понять, почему большое число кораблей, сосредоточенных в Средиземном море, не должно было с самого начала играть активную роль. Мальту надо было укрепить как авиаэскадрильями, так и войсками. Хотя всякое коммерческое судоходство было прекращено, а это я считаю совершенно правильной акцией, и все крупные переброски войск в Египет производились вокруг мыса Доброй Надежды, Я не мог согласиться с полным закрытием этого внутреннего моря. Я даже надеялся, что организовав несколько специальных караванов, мы сумеем вызвать на бой итальянский флот и помириться с ним силами. Я рассчитывал, что сделать это и обеспечить Мальту надлежащим гарнизоном самолетами и зенитными орудиями удастся до появления немцев на этом театре военных действий, чего я уже тогда опасался. Тем временем тактика Военно-морского министерства вновь подвергалась тщательному обсуждению, и 15 июля главнокомандующему английскими вооруженными силами на Средиземноморском театре военных действий было сообщено телеграммой, что намерение сохранить крупную эскадру в восточной части Средиземного моря остается в силе. В телеграмме говорилось, что в восточном районе главная задача англичан будет состоять в уничтожении военно-морских сил противника. хотя он и обладает численным превосходством. В западном районе соединение «Эйч» будет контролировать западный выход из Средиземного моря и проводить наступательные операции против побережья Италии. Я был полностью согласен с этой решительной тактикой. Главнокомандующего запросили о том, какие тяжелые корабли, по его мнению, необходимы для этих двух соединений и желательно ли перегруппировка сил а также о том, следует ли перебрасывать корабли через Средиземное море или вокруг мыса Доброй Надежды. В ответ на это он попросил, чтобы как Велиан, так и Бархэм присоединились к его силам. Тогда он располагал бы четырьмя линкорами с самыми дальнобойными орудиями и наибольшей скоростью. Кроме того, он требовал два авианосца, в том числе и Ластриес, и два крейсера с восьмидюймовыми орудиями. Он соглашался с начальником военно-морского штаба, что в западной части Средиземного моря соединение кораблей, включающее Худ, Аркруяль и один-два линкора класса Р, вполне справилась бы с задачей. Он считал, что с помощью этих кораблей можно господствовать в Средиземном море и твердо удерживать его восточную часть при условии, что Мальта будет надлежащим образом защищена и стрельбителями, и что его запасы военного снаряжения в Александрии будут умножены. В заключение он заявлял. Посредством точно согласованного движения судов и кораблей можно перебросить подкрепления через Средиземное море, но, пожалуй, было бы желательно сделать все это в ходе одной операции. Таким образом, в результате наших переговоров в военно-морском министерстве мы достигли значительной степени согласия. Мы договорились о том, чтобы укрепить эскадру адмирала Кеннедхема одним линкором, одним авианосцем и двумя крейсерами. Причем одновременно следовало попытаться провести караван грузовых судов на Мальту из Александрии. Мне не удалось уговорить военно-морское министерство отправить танковую бригаду или хотя бы только одни танки без личного состава через Средиземное море. Это опечалило и рассердило меня. 15 августа я окончательно поставил вопрос перед кабинетом. Я сказал, что он... Надеялся убедить руководство Военно-морского министерства включить два танковых полка в план операции Хедс. Примечание. Кодовое название операции по переброске танков через Средиземное море. Если танковые части направятся через Средиземное море, они прибудут в Александрию примерно 5 сентября. Если вокруг мыса Добрая Надежда, то они будут там на три недели позднее. Операция «Хэтс» была проведена успешно и без потерь между 30 августа и 5 сентября. Адмирал Кенненхем вышел из Александрии 30 августа. Вечером 31-го его самолеты сообщили о приближении вражеского соединения в составе двух линкоров и семи крейсеров. Появилась надежда на то, что завяжется бой. Но итальянцы, очевидно, избегали неприятностей и ничего не произошло. Вечером следующего дня наши самолеты снова обнаружили противника, который теперь отходил к Таранту. С этого момента корабли адмирала Кенненхэма двигались совершенно свободно к востоку и югу от Мальты, и вражеская авиация не особенно им досаждала. Караван благополучно достиг Мальты, только один корабль получил повреждения во время воздушного налета. Тем временем подкрепление, включавшее Велиант, Корабль того же класса «Бархэм» еще не был реконструирован. Авианосец «Иластриес» и два крейсера ПВО в сопровождении соединения «Эйч» адмирала Сомервэлла приближались со стороны Гибралтара. «Вэллиант» и крейсера беспрепятственно выгрузили крайне необходимые орудия и боеприпасы на Мальте и 3 сентября присоединились к силам адмирала Кенненкхэма, двинувшимся на восток. На обратном пути в Александрию эскадра обстреляла острова Родос и Скарпанту и без труда отразила атаку торпедных катеров противника. Отряд адмирала Сомервэлла вернулся в Гибралтар без всяких помех. Все это убедило меня в том, что риск переброски танковой бригады через Мальтийский пролив был бы целесообразным. В конце ноября адмирал Сомервэлл с соединением «Эйч» Успешно провел караван с запада к Мальте и по пути вступил в короткий бой близ Сардинии с той частью итальянского флота, которая избежала повреждений в бою у Таранту. Удивительно, что английское правительство и его советники-специалисты до войны не представляли себе отчетливо, как ужасно могут отразиться действия авиации на нашем господствующем положении в Средиземном море. Так или иначе, мы настолько отстали от Германии в области военно-воздушных сил, что оборона Англии поглощала большую часть наших самолетов, которые без того уступали противнику по численности. До тех пор, пока битва за Англию не была определенно выиграна, всякая отправка самолетов в район Средиземного моря и в Египет была актом, налагавшим огромную ответственность. Даже зимой, когда в дневное время над своей территорией мог господствовали воздухи, опасно было в условиях яростных вражеских налетов посылать истребители на Мальту или в Египет. Мучительно было также отнимать у английских городов, подвергавшихся бомбардировке, у важнейших портов и военных заводов зенитное орудие и снаряды, остро необходимые для их защиты, и посылать их вокруг мыса Доброй Надежды в Египет. или с огромным риском прямо на Мальту. Несмотря на потери и неудачи, настойчиво продолжалось укрепление противовоздушной обороны Мальты. В задачи эскадры адмирала Сомервела в Гибралтаре входило сопровождение авианосцев с истребителями до такого пункта, от которого самолеты могли долетать до Мальты. Первая такая попытка была предпринята в начале августа. Когда двенадцать самолетов Харикин были переброшены на остров с авианосца Аргус, до их прибытия против воздушной силы Мальты состояли из трех самолетов Гладиатор, которые на месте получили ласковые прозвища Вера, Одежда и Милосердие. Вторую попытку мы предприняли в ноябре, но произошла трагедия. У девяти из четырнадцати самолетов, поднявшихся в воздух с Аргуса, в четырехстах милях к западу от острова. В пути в результате переменной ветра кончились горючее, и они погибли в море вместе с доблестными летчиками. Возникла также необходимость найти такой путь посылки самолетов на Средний Восток, который позволил бы избежать опасностей Средиземноморского маршрута и огромной задержки, связанной с путем вокруг мыса Доброй Надежды. Переброска их по суше из Западной Африки позволила бы сэкономить много драгоценных дней и некоторое количество судов. Самолёты надо было либо перегонять своим ходом на берег с авианосца, либо разбирать и упаковывать для транспортировки и затем собирать в каком-нибудь порту для дальнейшего перелёта. Выбирать надо было между Лагосом и Токаради. После тщательного рассмотрения выбор пал на Токаради. И уже 21 августа 1940 года туда прибыла оперативная группа. Путь лежал через Кано в Хартум и затем в Каир в общей сложности 3700 миль. В Такараде надо было построить довольно обширные мастерские и жилые помещения, а вдоль всего пути различные стоянки и заправочные станции. 5 сентября морским путем была доставлена дюжина самолетов Харрикейн и Бленхейм. в разобранном виде, а на следующий день тридцать Харрикинов приземлились с авианосца Аргус. Первая партия самолетов вылетала из Токаради 20 сентября и прибыла в Харту четыре дня спустя. К концу года таким образом постепенно было доставлено в Египет сто семь самолетов. К концу 1940 года английский флот вновь более прочно утвердился в Средиземном море. Оборона Мальты была значительно укреплена благодаря действиям адмирала Сомер-Вэлла, доставившего зенитное орудие и другое снаряжение. Наступательная тактика адмирала Кеннингхэма в восточной части Средиземного моря также дала блестящие результаты. Повсюду, несмотря на мощь итальянской авиации, мы удерживали инициативу, и Мальта оставалась на первом плане событий как передовая база для наступательных действий против коммуникаций, связывавших итальянцев с их войсками в Африке.